Глава 13 Когда каменный истукан развалился в очередной раз, уже ни Пэм, ни Кеплер не пошли даже смотреть, что с него упало. Молча смахнули деньги в инвентарь и сели к костру, словно не лупасили полчаса монстров, а так умылись и почистили зубы. Открываю! уточнил Мак, берясь за Сургучевую печать. Пэм кивнула и подалась чуть вперед, чтобы удобнее читать сразу вдвоем. В конверте лежало завещание некой леди Колтрейн, последней из рода Колтрейн. Еще в детстве, переплывая Срединное море на корабле с родителями, девочка попала в ужасный шторм, и их судно затонуло. Малютку спасли рыбаки, а вот родителям так не повезло. Пошел ко дну и весь багаж, часть вещей которого была очень дорога маленькой мисс. И дальше в стихах значилось перечисление всякого хлама, из которого Пэм запомнилась только выделенная жирным шрифтом. Будильник, две брошки, свистульку, матрёшку. И куклу найти вы могли бы в животе у чудовищной рыбы. Ну и тем героям, кто сможет это осуществить, леди Колтрейн обещала оставить в наследство своё родовое поместье. «Сдался нам её дом», – буркнула Пэм. «Про артефакт понимаю ничего?» Кеплер на всякий случай покрутил лист со всех сторон – и даже посмотрел через него на просвет нет видимо чтобы добраться до артефакта сперва придется проникнуть в замок а еще раньше отжать у чудовища колтреновские пожитки опять собирать группу сколько там требуется человек я не знаю обескураженно констатировал маг читая справку в смысле тут нет никаких данных на этого монстра кроме его места на карте придется разбираться самим Может, нам стоит обратиться в службу поддержки? неуверенно предложила Прист. И что скажем? Извините, мы не можем выйти из игры? Представляю, куда нас после этого пошлют. Ладно, убедил. выдохнула Пэм, забирая у Мага из рук протянутый ей кусок медового торта. Только мы обещали позвать Стамеску. Больше голов, больше идей. И еще ларель. Ребята согласились охотно. Ассасин по невозможности говорить молчал, но подтвердился сразу, а Лориэль сразу, но в предвкушении богатого куша. Пэм даже стала неловко, и она принялась честно доказывать, что вообще не уверена, дают ли за эти квесты награду. Но Барт не разочаровалась, ведь у нее сегодня по гороскопу многообещающее приключение. Место кораблекрушения нашлось легко. Точнее, легко его нашел Кеплер поскольку помнил, где на уровне примерно 60-м проходил квесты как раз на спасение малышки Колтрейн. Вуджу у человека память. Обзавидуешься». Прист наколдовала на всех подводное дыхание, но его требовалось обновлять каждые 10 минут. Подводный мир выглядел потрясающе. По олене никогда не случалось погружаться с аквалангом, а тут… В прозрачнейшей воде везде сновали разномастные рыбки, Сверкали и переливались всеми цветами радуги экзотические водоросли. А громадный особняк, щедро украшенный лепниной и незнакомыми письменами на портике, напоминал затерянный город давно сгинувших цивилизаций. Рыба тоже была тут. Величиной монстр был немногим меньше здания, а из пасти у него торчали острые зубы-кристаллы. Каждый с пэм высотой. Но самое подозрительное – на рыбку нельзя было напасть. Все ее маркеры выдавали статус дружелюбие. Все четверо игроков, хоть и не могли общаться, отлично понимали. Раз будильник, кукла и прочая лабуда из стежка внутри значит, есть только два способа ее заполучить: убить рыбу и выпотрошить, что отпадает, так как она прикидывается доброй, или же нырнуть внутрь нее и разыскать там, на месте. Пэм тут же представила, что будет, если не успеть проскочить забор из зубов и на них попасться. Девушку передернула и пришла в голову третья идея: уговорить чудовище отдать клад добровольно. Под недоуменные взгляды мага она с помощью ловкости стамески поймала громадного морского червяка и попыталась поменяться. чудо рыба даже глазом не повела, пока Пэм усиленно думала, чтобы еще предложить рыбешки, Маг принял зелье скорости, и стремглав залетел прямо в чудовищную челюсть. Гигантские зубы клацнули, но, кажется, успели порвать Кеплеру только край плаща. П махнула и ринулась следом, но была вовремя схвачена ассасином. Какой смысл нападать на дом, в котором даже выход теперь забаррикадирован? Девушка металась вокруг равномерно плывущей громады, страшно переживала за мага и костерила его в душе, на чем свет стоит. «Ну вот как можно было поступить так бездумно? Так безответственно? Так дерзко и смело, чёрт побери!» Пэм едва не скулила от отчаяния, как вдруг по внутриигровой связи пришел сдавленный голос. «Народ, вы меня слышите?» «Да, но как?» «Тут стоит интерфейс, как будто мы вместе в данже. У меня воздушное заклинание от зелья. Не отвлекайтесь!» «От чего?» В общем, у нее в брюхе, как в пещере Аладдина, горы всякого добра. Как среди них найти все эти побрякушки? Должна быть какая-то логика, которая подскажет, где искать. Ты же маг. И что? Попробуй акцию, будильник. Ха-ха, как смешно. Особенно мне через тринадцать минут будет. Пэм вздрогнула. Действительно же ничего еще не закончено. Да, маг вышел на связь, но если они быстро не найдут ответы, он просто захлебнется. «Так, смотрите», – принялась девушка размышлять вслух. «Будильник и свистулька имеют звук, остальное нет». «Кукла тоже может иметь звук». Впервые на понятном языке проговорил ассасин. «Ты нам лучше расскажи, что видишь». «Барахло всякое кучами по полу. Сундуки, камни, драгоценности. Посуда, оружие. Тут можно торчать до скончания веков». «Предметов пять. Есть чего-то пять одинакового?» «Нет». «Может, по материалам?» – предложила Барт. «Будильник и брошки металл, свистулька матрешка дерево, кукла-пластик». «Алло, тут все кучи вперемешку. Это вам не экосбор мусора», – засмеялся Кеплер. «А картин там, случайно, нет на стенках?» – выдвинула новую идею Лариэль. «Случайно есть. Что с ними предлагаешь делать?» «Ищи нарисованными наши предметы. Вдруг это указатели?» «Скажем, мальчик со свистулькой. В ближайшей куче ищи свистульку. Или, может, там за рамой сейф?» Несколько минут стояла тишина. Пэм все время поглядывала на часы и нервничала. В итоге не выдержала. «Кеплер, ну что у тебя там?» «Что-что? Девочка с персиками. Какой-то гоблин в очках и мантии. Танцующие висталки. Без свистулек. Я подробно рассмотрел. Потом вообще городские пейзажи». «Был один холст принцессы с медвежонком. Я всю кучу рядом переворошил. Нет в ней ничего из того, что мы ищем. Хотя...» «Тут вот чуть дальше на полу плитка, и на ней знак, очень похожий на стихию воздуха». «Воздух – это свистулька!» Радостно взвопил стамеска. Пэм снова глянула на часы. «Кэп, выплывай оттуда! У тебя всего две минуты!» Испуганно скомандовала она. Раздался горький смешок. «Я все равно не успею, не дергайся. Проверю пока свою идею». «Точно. Вот тут есть еще символ огня. Так, это больше похоже на бесконечность, чем на землю или воду». Потом резко тишина. Пэм рванула быстрее к поверхности. «Куда ты?» – услышала она сзади недоуменный возглас ассасина. «Кладбище рядом, сейчас прилетит». Но Приста не думала что-то объяснять. Она просто чувствовала, что ей нужно быть рядом рядом с Артёмом.